Глава четвертая. С арендой помещений вопрос был улажен, и время приближалось к обеду. Пора бы и перекусить. Вот только к Пашке заскочит, а потом к родителям. Мама вчера четко дала понять, что если сын не явится завтра на обед в родительский дом, то отец перестанет с ним разговаривать. А как тот умел дуться, Алекс знал не понаслышке. Пашка Осипов – друг детства. Все годы в школе были не разлей вода. А потом друг пошел учиться в школу милиции, и еще долго Алик в шутку называл его ментом поганым. А тот только ржал так, что стены тряслись. Но кто бы мог подумать, что из такого оболтуса вырастет достойный руководитель. Сейчас уже и кличка-то ему не подходила. Вместе с брюшком Пашка нарастил и солидность. В городе его знали и уважали. Но в душе он оставался тем же Пашкой, что любил выпить пиво, наораться перед телевизором, когда смотрел футбол, и поржать над удачной шуткой. На подходах к полицейскому участку, где и занимал отдельный кабинет друг детства, Алек заметил соседа, Коляна, с двумя его отпрысками. И выглядел сосед каким-то нервным. «Ты чего тут?» – поприветствовал того Алик. «А чтоб я еще сам знал!» – приглушенно выругался Колян, так, чтобы отпрыски не услышали. Впрочем, те уже скрылись за дверью. Десятилетняя Маша утащила внутрь участка упирающегося Кирилла со словами «Пошли, найдем мамку». А кто знает? Ситуация показалась бы Алику забавной, если бы сосед не выглядел таким сердитым. «Ленка уж точно знает», кивнул тот на дверь и рассказал совершенно невероятную историю об истерии жены посреди заполненного отдыхающими пляжа, о каком-то ограблении, кого-то, и чего он и сам не знал, и о стремительном бегстве жены в полицию. Нам-то велено было идти домой, а тут Кирка ляпнул, что видел какого-то дядю. Ну и Машка потащила его к мамке для дачи свидетельских показаний. Откуда только слов-то таких нахваталось? Сказать, что Алик хоть что-то понял из рассказа соседа, нельзя было. Понятно только, что кого-то на пляже обокрали – Елена это видела. Почему она приняла в этом деле такое активное участие, тоже пока было покрыто тайной. Коляну Алекс сочувствовал всей душой, и на его месте, наверное, тоже бы распсиховался. А пошли по пивку накатим, предложил тот. Отпуск как никак. Алекс знал, что сосед уже неделю как в отпуске, и если честно, то и сам бы не отказался от запотевшего бокальчика пивка в такую-то жару. Только вот еще оставались кое-какие дела. «Не могу пока. Разве что вечером?» «Ну, а я прямо сейчас и накачу. Давай, сосед!» И ушел в сторону пивного ларька, бубня под нос что-то на тему нервов. Алекс смотрел Коляну вслед, и еще больше захотелось выпить чего-нибудь холодненького. И чтобы избежать соблазна последовать примеру соседа, он поспешил скрыться в участке. Не успел он поравняться с будкой дежурного, как дернулся, как от удара электрическим током – Из кабинета Пашки выходила соседка Лена, держа за руки Машу с Кириллом, а за ней шла никто иная, как его недавняя знакомая с красивым именем Диана. Не придумав ничего лучше, Алик метнулся к доске объявлений, а потом и вовсе бочком протиснулся в длинный коридор, радуясь как никогда, что тот тонул в темноте. Впрочем, Лена и Диана так увлеченно беседовали, особенно соседка, артистично жестикулируя руками, что не только его, а никого вокруг не замечали. Оставалось дождаться, когда все они выйдут на улицу. Очень не хотелось, чтобы Диана подумала, что он ее преследует. Вторая случайная встреча за день — это уже много. «Здравия желаю, Павел Геннадьевич!» — по-генеральски важно изрек Алик, распахивая дверь кабинета. Друг как раз заваривал себе чай, макая пакетик в кипяток от голоса Алика вздрогнул и едва не расплескал мутноватую жидкость. Олигофрен. В глазах Паши мелькнуло узнавание, и сразу же злость сменилась улыбкой. «Чего добрых полицейских пугаешь? Я уж решил, что начальство пожаловало». Они обнялись по-дружески, и в очередной раз Алик понял, что и по соскучился, но не хватало ему семьи и друзей в Москве. Там была сутками напролет работа с редкими часами отдыха. Здесь же все по-другому. Сам воздух другой. Да и люди. Хотелось сразу перейти к волновавшему его вопросу, но так было бы невежливо. Для начала Алекс с другом обменялись стандартными вопросами. Как дела? Что нового? Как жена, дети? Жена и дети Паши. Умудрился же жениться еще, когда учился в школе милиции и уже обзавелся тремя детьми. Младший родился совсем недавно. Это весной. Паша, в свою очередь, поинтересовался, надолго ли Алик приехал. Какое-то время пришлось добросовестно вводить его в курс дел, выслушивать умные советы и важно кивать головой. И лишь когда они осушили по чашке чая, Алик рискнул спросить. «Паш, а что от тебя Лена хотела?» «Какая Лена?» «Ах, Лена!» – дошло до него. «А я-то думаю, где ее видел?» Паша согласно закивал, мол, да, соседка это моя, и к судьбе ее я не равнодушен. Хоть Лена его сейчас и волновала меньше всего. Он четко понимал, что случилось что-то у Дианы. И выглядела та расстроенной, хоть Лена и таратурила безумолку, не давая возможности хоть о чем-то спросить, поди. Один в один, трындычиха. Да у соседки-то твоей все пучком, а вот дамочка та, что с ней была, Паша почесал затылок, а потом вдруг покрутил у виска. Я таких вообще не понимаю. Ты о чем? Да писательница она, прикинь, романчики строчит, значит. А на чем строчит? На ноуте. Ну и с этим самым ноутом поперлась на пляж. А там ее сумку-то и сперли, когда она плавала. Мне порой кажется, что люди частенько головы дома оставляют, тогда как всякий хлам тащат с собой. Вот и у этой дамочки в сумке еще и паспорт, и карточка. Паша продолжал рассуждать о природе человеческой глупости, а Алик мыслями унесся в ресторан, где впервые увидел Диану. Так вот о каких типажах она говорила. А он тогда решил, что девушка со странностями, эксцентричная. А она, значит, писательница. И Леру рассматривала, как возможного персонажа. А он, получается, даже на героя какого-то романчика не тянет. Среднестатистически. Вновь с неудовольствием вспомнил Алек, как Диана его назвала тогда. И сегодня в море она вела себя с ним, как в ресторане, с учтивой пренебрежительностью. И это его бесило сверх всякой меры. Кем она вообще себя возомнила? Пашка прав, думала бы головой, не поперлась бы на пляж с ноутбуком. Уловил Алек обрывок фразы друга. «С чем распрощаться?» «Да с компом своим! С чем же еще?» «Паш, ну ты же сможешь его найти!» В голове зрела мысль, которая самому Алику пока еще была несна. «Тебе же это как два пальца!» «Да найти можно и иголку в стоге сена!» Приосанился друг. «Но времени заниматься всякой ерундой у меня нет, как ты сам понимаешь!» «А если я тебя попрошу? Очень-очень!» «Тебе-то это с какого? Или ты знаком с этой писательницей?» Паша пригляделся к нему внимательнее. «Чё, правда? Знаком?» У него было такое лицо, словно Алик, но никаким боком не мог относиться к писательницам женских романов. У него что, на лбу теперь написано крупными буквами? Средний, статистический? И даже бульварное чтиво для него слишком интеллектуальное? Ну или не само чтиво, ладно, а его производители? Случайно познакомились. Постарался ответить Алик так, чтобы не выказывать досаду. «Слушай, я все понимаю, что у тебя там убийства и грабежи в особо крупных размерах. Но мне правда очень надо, чтобы ты нашел этот чертов ноутбук. И не спрашивай, зачем, я и сам толком не пойму. Просто сделай это по старой дружбе, как для меня». «Запал, что ли, на эту кралю?» – усмехнулся Павел. «Да какая она краля? Пигалица, ей гораздо больше подходит». А вот само мнение точно как украли, но задирает так, что земли не видит, вот и спотыкается. Ладно, сделаю все, что смогу, кивнул друг, поняв, что ничего толкового от Алика все равно не добьется. Мальчишка вон хоть и малый совсем, а физиономист почище взрослых будет. Знаешь, как описал предполагаемого грабителя? Фоторобот составим, дело поручу самым бойким ребятам. Ну а там. Выходя из участка, Алек решил, что дела, намеченные на сегодня, лучше отложить на завтра. Сейчас только забежит к родителям, пообедает, а потом домой пить пиво с Коляном. Может, узнает еще что-нибудь интересное про эту Диану. Надо же, писательница. Комнатой с собственной верандой оказалась просторная пристройка к дому, где кроме этих комнат и веранды имелся еще и оборудованный всем необходимым санузел, маленькая кухонька и небольшой чуланчик, который при желании можно было переоборудовать в еще одну комнату. По крайней мере, последний был даже просторнее, чем та коморка, что снимала Диана у Агапихи. «Ну вот, располагайся», – вошли они в комнату прямо через веранду. «Теперь ты тут хозяйка», — повернулась к Диане Лена. «Мы с Машкой только вчера тут прогенералили, как знали». «Ой, прости, пожалуйста, язык мой враг мой», — смутилась Лена. А Диана и рада бы сказать той, что ничего страшного, да разве ж можно было пробиться через безостановочный поток речи. А с другой стороны, нет худа без добра, как говорится. «Так бы и киснула у Агапихи, и вещи твои обязательно найдут», А с нами тебе будет веселее, вот увидишь. Не привыкли мы хороших людей в беде оставлять. Ой, спохватилась Лена к вящей радости Дианы. Может, это и было невежливо с ее стороны, но уж больно сейчас хотелось побыть одной, осмотреться немного. И жить бесплатно в этих хоромах она не планировала в любом случае. Как только получит перевод от мамы, сразу же решит вопрос с оплатой жилья. У меня же бульон с утра томится. Побегу, щи по-быстрому сварганю. Отдыхай пока, а потом приходи обедать». По пути с полицейского участка она попросила Лену занять ей денег на таксофонную карту и позвонила маме. Пришлось вкратце рассказать правду, выслушать все охи и ахи и попросить выслать денег на имя Лены. Потом они отправились к Агапихе за вещами Дианы. Конечно, бывшая хозяйка и Лена сцепились не на шутку, Чтоб и ее не начали тянуть в разные стороны, как ту бедолагу с утра, Диана поспешила в дом, а когда через несколько минут вышла с вещами, Лена уже ждала ее спокойная и довольная, а Агапихи и след простыл. Нетрудно было догадаться, на чьей стороне оказалась победа в словесном поединке. Ну а пока шли к дому, Лены, та умудрилась рассказать Диане всю свою жизнь. Оказывается, в этот городок ее еще малышкой отправили родители из Магадана, Чахнуть она там начала от дефицита солнца и тепла, вот врачи посоветовали им переехать поближе к морю. Но у родителей там работа, которую не бросишь, а тут жила бабушка Лены. Эта бабушка ее и вырастила, а сама не так давно отправилась в мир иной. Пристройка, в которой теперь и поселилась Диана, была родительской территорией. Раз в два года они приезжали в отпуск почти на все лето и жили именно в ней. По счастливой случайности в этом году приезд родителей Лены не планировался. Диана разложила свои немногочисленные вещи в шкафу, посидела немного на кровати и погоревала об утраченном ноутбуке и вышла на веранду. Купить новый тут она точно не сможет. Надежды, что найдут ее родной, таяли с каждой минутой. В отличие от Лены, Диана не верила в доблесть отечественной полиции. Кто захочет искать пропажу какой-то приезжей? нет никто. А потом дело закроют за недостаточностью улик. Печаль, одним словом. А ей придется обзавестись тетрадями и ручками и писать по старинке. Во власти безрадостных мыслей Диана осмотрелась. На веранде стояли плетеный диванчик и круглый столик. Перед верандой раскинулся небольшой газончик, за которым начинались заросли акации. Так просто, но в то же время ухоженно и приятно глазу. Отличное место, чтобы наслаждаться отдыхом с интересной книгой, к примеру. Осталось только найти такую. Возможно, у Лены есть библиотека, и Диана сможет подобрать себе что-нибудь по душе. Надо бы поработать, но настроение все еще оставалось растрепанным. Все же слишком много всего сегодня с ней произошло, и мысли еще не пришли в норму. Кроме того, все сильнее клонило в сон, и Диана не стала сопротивляться манящей прохладе дома. Стоило ей только коснуться подушки, как сразу же провалилась в крепкий спасительный сон. Проснулась она от приглушенного постукивания и рядом с кроватью обнаружила Кирилла, сбитой в руке. Надо сказать, выглядел мальчонка угрожающе, особенно когда постукивал деревянным орудием по второй ладони. «Ты же не собираешься меня бить?» – села Диана в кровати. «Пока не за что», – лаконично отозвался малец. «Мамка велела звать тебя к столу», – сообщил он, не переставая колотить битой ладонь. «Скажи, что сейчас приду, только умоюсь». Несмотря на аппетитные запахи, разносящиеся по всему дому и вмиг проснувшийся голод, Диана все же не сразу пошла на хозяйскую половину. Сначала решила выполнить нехитрую разминку после дневного сна. Для этого она спустилась с веранды на газон и принялась выполнять наклоны в стороны, вперед и назад. В какой момент появился монстр, она и не поняла. Только вдруг увидела перед собой оскаленную и рычащую морду четвероногого существа, готовящегося броситься на нее. Ей бы закричать, до горла сжал панический спазм. Бежать в дом, но она не успеет сделать и шага, как окажется во власти острых клыков. Наверное, наступил час расплаты за все твои грехи, Диана. В тот момент, когда она уже готова была встретить свою смерть с открытым забралом, из кустов выскочил он. Несмотря на дикий, какой-то неконтролируемый страх, от которого уже ноги не то чтобы тряслись, а вибрировали, в спасителе своем Диана без труда узнала недавнего знакомого Александра. «Тихо! Не двигайтесь!» – скомандовал он, быстро оценив ситуацию и встав между ней и клыкастым монстром какой там двигаться? Она и соображать-то толком не могла. А уж когда он бросился на собаку, издав громкий клич, отдаленно напоминающий позывные индейцев, то и вовсе чуть не бухнулась в обморок. И лишь когда по скушной траве покатился клубок человека-зверя, Диана поняла, что должна хоть что-то сделать, чтобы список ее личных грехов не пополнился уклонением от помощи ближнему. С осознанием вернулась способность говорить, а вернее вопить. Именно с воплем она и бросилась в дом звать на помощь. Она даже не добежала до хозяйской половины, как оттуда выскочил взлохмаченный мужик, в котором Диана узнала мужа Лены, хоть и видела того издалека. «Там! Там! Волк! Белый!» – выпалила она, тыча пальцем на дверь. «Он его сейчас убьет!» «Волк?» – вытаращился на нее муж Лены. «Кто-то убивает волка на моем заднем дворе?» Глаза его стали еще больше. «Да не волка!» – вскричала Диана. «А он! Помогите же!» Уже в полном отчаянии возопила она, готовая бухнуться в ноги спасителю. Тут уж мужик понял, что дело серьезное, и бросился к двери. Диана понеслась за ним. А на заднем дворе их ждала странная картина. На газоне сидел Александр, Взлохмаченный еще сильнее, рубашка на нем была порвана в клочья, но, кажется, сам он не пострадал, разве что был в небольшом шоке. Диана, не мешкая, подбежала к нему и принялась ощупывать его на предмет повреждений. — Вы в порядке? — спросила она раз пять, пытаясь унять дрожь в губах и руках. Страх отступил, и теперь ей хотелось разрыдаться от облегчения. — Он вас не покалечил. А куда делся волк? «Волк?» – переспросил Александр, а потом серьезно так кивнул. «Ах, ну да, к нам иногда забредают волки. Но вы не волнуйтесь, это случается так редко, что вероятность того, что вы попадете под машину, гораздо больше». «Какую машину?» – опешила Диана. «Вы издеваетесь?» – с возмущением посмотрела она на недавнего знакомого. «Здесь же дети!» – ответить он не успел помешал хохот. В тот момент, когда Диана перевела взгляд на смеющегося мужа Лены, она решила, что кто-то из них троих точно не в своем уме. Осталось определить, кто и сколько их. Уж точно не она. Я сказала что-то смешное? Вконец обозлилась Диана. Нет, что вы! И новый приступ смеха. Он, он... Не волнуйтесь, это у него нервное, от испуга. Подорвался с травы Александр и бросился к хозяину дома. «Пошли, дружище, Лена даст тебе успокоительное». И повел того в дом. Диана осталась на поляне одна, а еще через пару секунд из дома до нее донеслась новая волна смеха, еще громче первой.